утверждая, что через сто лет, то есть в наши годы, будущее планеты будет определяться противостоянием двух гигантов – России и североамериканских штатов. Как? Россия и Америка? А где Великая Германия? Французишка гадит. Ущербная нация прелюбодеев, завидующая величию немецкого духа. Именно тогда, в конце прошлого и начале нынешнего веков, историки подошли к вопросу о теоретическом обосновании системы международных отношений как науки. Поэтому с начала века Когда Германия добилась могущества в центре Европы, взоры ее руководителей все больше обращаются на восток, на главного врага славян, на родину славянства, Россию. Все осторожнее высказывается германская пресса против надменного Альбиона. Все более определенным становится отношение Кайзера к Лондону. Мы, германцы и англосаксы, отвечаем за будущее Европы. Курт Рисслер, советник канцлера Бетман-Гольвега, выдвинул теорию скалькулированного риска. Каждый блок, и Антанта, и Тройственный союз имеет свои отличительные особенности. В Антанте главными силами являются Англия и Россия. Причем всем в мире понятно, что Россия — это развивающийся колосс, особенно когда идеи промышленного прогресса, трансформированные Марксом в откровение от революции, все больше и больше проникали туда. В то же время в системе германо-австро-венгерского блока Австро-Венгрия — являл собой раковую опухоль, национальные противоречия подтачивали монархию Габсбургов изнутри. Однако между Берлином и Веной никаких противоречий гегемонистского плана не было. Берлин был над Веной, в то время как конкуренция Петербурга и Лондона не составляла секрета. Где противоречия умерли? Англии и России наиболее очевидны. На Балканах. Следовательно, идея превентивной войны, целью которой было бы внести раскол в Антанту, отторгнуть от России Англию, включить Австро-Венгрию в битву за свои балканские интересы, стать таким образом европейским арбитром стало по словам Мольтке, «богом данной идеей». Следовательно, Сараевский выстрел оказался божьим знамением для Берлина в его последовательном пути к мировому владычеству через владычество европейское. Итак, неким пробным камнем германского национализма В его борьбе за свою мировую идею оказались Балканы, конкретнее наша с вами Родина. Каким же образом получилось, что ни Голландия с ее колониями, банками, флотом и портами, ни Скандинавия, почитаемая германскими националистами истинно германской землей, не Италия, присвоившая лавры Цезаря, а земля южных славян стала тем кровавым полем, на котором начался похоронный звон по миллионам убитых более двадцати лет назад. Отчего и сейчас мы свидетели трагедийной прелюдии, обратимся к наполеоновским завоеваниям которые в силу своей неприкрытой личностной агрессивности вызвали возмущение всех национальностей, оказавшихся под пятой парижского диктатора.